Древний мозг — новый мозг. Джефф Хокинс — чрезвычайно успешный новатор в мире компьютерных технологий, обративший свое внимание на мозг и то, как он работает, и основавший институт для изучения мозга. Его доклад на конференции Комитета по скептическому расследованию в Лас-Вегасе 2019 года организованным Центром Расследования, стал сенсацией. Не столько пищей для ума, сколько пиром для ума на стероидах. Мне выпала честь получить приглашение написать это предисловие к его книге «Тысяча мозгов». «Не читайте эту книгу на ночь. Не потому, что она страшная». Кошмары от нее вам сниться не будут. Но она настолько пьянит и возбуждает, что превращает ваш ум в кипучий водоворот восхитительно провокативных идей. Вам захочется кинуться рассказать это кому-то, вместо того, чтобы лечь спать. Жертва этого водоворота как раз и пишет предисловие, и, думаю, вам это скоро будет ясно. Чарльз Дарвин был нетипичным случаем среди ученых, так как он обладал средствами, позволявшими ему работать вне стен университетов и без правительственных грантов на исследование. Джеффу Хокинсу, возможно, не понравится, если его назовут современным эквивалентом ученого-джентльмена из Кремниевой долины, но, в общем, вы поняли параллель. Мощная идея Дарвина была слишком революционной, чтобы обратить на себя внимание, будучи изложенной в краткой статье, и совместные статьи Дарвина и Уоллеса 1958 года остались фактически проигнорированными. Как говорил сам Дарвин, идею надо было излагать в объеме книги, и, конечно, именно его «Великая книга» год спустя – потрясла основание викторианства. Объем книги требуется и для теории «Тысячи мозгов» Джеффа Хокинса. Как и для его концепции систем-координат, сам акт мышления есть форма движения. Именно. Эти две идеи сами по себе достаточно глубоки, чтобы заполнить книгу. Но это не все, что дает нам Джефф Хокинс. Как известно, Томас Хаксли, Гексли, закрыв о происхождении видов, сказал, «Как глупо с моей стороны было об этом не догадаться». Я не предполагаю, что специалисты по мозгу непременно скажут то же самое, когда закроют эту книгу. В ней содержится не одна большая идея, как у Дарвина, а скорее много волнующих идей. И все-таки я подозреваю, что она понравилась бы не только Томасу Хаксли, но и троим его замечательным внукам, Эндрю, потому что он открыл, как работает нервный импульс. Ходжкин и Хаксли — это Уотсон и Крик нервной системы. Олдосу из-за его визионерских и поэтических путешествий в самые дальние пределы сознания и Джулиану, потому что он написал вот этот сонет, прославляющий способность мозга конструировать модель реальности, микрокосм Вселенной. Так вещи мир в незрелый ум войдет и населит его ларез хрустальный, где, слившись в связи нематериальной идеи всех вещей, свой множат род. Телесный факт в сознании обретет свой дух, Вступив с тобой в союз ментальный, Он микрокосм построит уникальный Мир малый титанических забот. Там мертвые ожив, ведут беседу со звездами, День с ночью говорит, Одержит дух над узами победу И миллион путей ему открыт. Живет, творит и мыслит мироздание, Став Богом, человеческом сознании. «Мозг пребывает во тьме, воспринимая внешний мир только через бурю нервных импульсов», открытых Эндрю Хаксли. Нервный импульс от глаза ничем не отличается от импульса, поступающего от уха или пятки. Различает их мозг, когда они поступают. Джефф Хокинс, не первый ученый или философ, предполагающий, что воспринимаемая нами реальность есть реальность сконструированная, модель, которую обновляют и пополняют сводки, поступающие от органов чувств. Но Хокинс, я думаю, первый, кто выразил, красноречиво и пространно, идею, что такая модель не одна. Их тысячи, по одной в каждой из множества аккуратно упакованных колонок, из которых состоит кора мозга. Этих колонок около 150 тысяч, и они главные действующие лица первого раздела книги, наряду с так называемыми системами координат. Утверждения Хокинса о том и другом провокативны, и интересно будет узнать, как их воспримут другие специалисты по мозгу. «Я подозреваю, что хорошо». Среди самых увлекательных его идей то, что корковые колонки, моделируя мир, работают полуавтономно. То, что мы воспринимаем нечто вроде демократического консенсуса между ними. Демократия в мозгу, консенсус и даже прения какая удивительная идея. Это основная тема книги. Мы, млекопитающие человеческого рода, жертвы непрекращающихся споров, борьбы между древним рептильным мозгом, который бессознательно рулит машиной выживания, и новой корой млекопитающего, которая расположилась поверх него на водительском сиденье. Этот новый мозг млекопитающего, неокортекс, мыслит. Он — вместилище сознания. Он сознает прошлое, настоящее и будущее, и он же посылает инструкции древнему мозгу, который их выполняет. Древний мозг, воспитанный миллионами лет естественного отбора, когда сахар был труднодоступным и ценным для выживания, говорит Торт, хочу торт, м -м, торт, дай. Новый мозг. Воспитанный книгами и врачами всего лишь за десятилетие при нынешнем избытке сахара говорит «нет-нет, никакого торта, нельзя, пожалуйста, не ешь торт». Древний мозг говорит «боль, боль, ужасная боль, прекрати эту боль немедленно». Новый мозг говорит «нет-нет, вытерпи пытку, не предавай свою страну, сдавшись». Верность Родине и товарищам важнее даже твоей собственной жизни. Конфликт между древним рептильным мозгом и новым мозгом млекопитающего дает ответ на такие загадки, как «почему боль — это так чертовски больно? Для чего, в конце концов, нужна боль?» Боль — заместитель смерти. Это предостережение мозгу «не делай этого больше». Не дразни змею, не хватай раскаленный уголь, не прыгай с высоты. На этот раз было просто больно, в следующий раз это может тебя погубить. Но здесь инженер-проектировщик мог бы сказать, нам нужен своего рода безболезненный флажок в мозгу. Когда выскакивает флажок, это значит, не повторяй того, что ты сейчас сделал. Однако вместо простого и безболезненного флажка инженера мы имеем боль, часто мучительную, невыносимую боль. Почему? Что не так с разумным флажком? Ответ, вероятно, заключается в состязательной природе процессов принятия мозгом решений, конфликте между древним и новым мозгом. Новому мозгу... Было бы слишком легко преодолеть голос древнего, поэтому система с безболезненными флажками не работала бы, как и пытка. Новый мозг без проблем игнорировал бы мой гипотетический флажок и выносил бы любое количество пчелиных укусов, растяжений щиколотки или пыточных приспособлений, если бы, по какой-то причине, захотел этого. И тщетно возражал бы древний мозг, которому действительно не безразлично выживание и передача генов. Возможно, естественный отбор в интересах выживания обеспечил победу древнему мозгу, сделав боль столь чертовски болезненной, что новый мозг не в силах ее превозмочь. Еще один пример: если бы древний мозг осознавал, что мы придаем дарвиновскую цель секса, Надевать презерватив было бы невыносимо больно. Кокинс на стороне множества информированных ученых и философов, не заигрывающих с дуализмом. Нет никакого духа в машине, никакой призрачной души, настолько отделенной от материального носителя, что она способна пережить смерть этого носителя. Никакого картезианского театра. Термин «Дена это в котором на цветном экране некоему я зрителю демонстрируется фильм о мире. Вместо этого Хокинс предполагает множественные модели мира, сконструированные микрокосмы, которые формируют и уточняют ливень нервных импульсов, поступающих от органов чувств. Кстати, в долгосрочной перспективе Хокинс не исключает возможности избежать смерти, путем загрузки мозга в компьютер, но он не думает, что это будет приятно. В числе более важных мозговых моделей — модели самого тела, которым приходится справляться с тем, как собственное движение тела меняет нашу точку зрения на внешний мир за пределами стенок темницы черепа. Это связано с основной темой средней части книги — машинным интеллектом. Джефф Хокинс, как и я, весьма уважительно относится к тем умным людям, в числе его и моих друзей, которые опасаются появления сверхразумных машин, способных вытеснить нас, подчинить нас или вообще от нас избавиться. Но Хокинс не боится их, отчасти потому, что способности, необходимые при игре в шахматы или в го, не те же, которые позволяют справиться со сложностью реального мира. Дети, не умеющие играть в шахматы, знают, что жидкость проливается, мячик катается, а собака лает. Они умеют пользоваться карандашом, фломастером, бумагой и клеем. Они знают, как открывать книги, и знают, что бумага может порваться. И у них есть образ себя, телесный образ – помещающий их в мир физической реальности и позволяющий без усилий ориентироваться в нем. Дело не в том, что Хокинс недооценивает мощность искусственного интеллекта и роботов будущего. Напротив. Но он полагает, что большинство современных исследований по этой теме движется в неверном направлении. Верные направления, по его мнению, — Это разобраться в работе мозга и заимствовать его методы, во много раз их ускорив. «И нет причин, да-да, пожалуйста, не надо, заимствовать методы древнего мозга, его страсти и голод, влечение и злость, чувства и страхи, способные завести нас на пути, которые новый мозг считает вредными». Вредными, по крайней мере, с той точки зрения, которой придерживается Хокинс, и я и почти наверняка вы. Ведь автор совершенно однозначно высказывает мнение, что наши просвещенные ценности должны резко расходиться и таки расходятся с первичной и примитивной ценностью наших эгоистичных генов с голым императивом размножаться любой ценой. По его мнению, которое, подозревая, может показаться спорным, нет причин ожидать, что ИИ, не обладающий древним мозгом, будет питать к нам враждебные чувства. На том же основании, что тоже, возможно, спорно, он не думает, что отключение, наделенного сознанием ИИ, будет убийством. Разве без древнего мозга он в состоянии чувствовать страх или грусть? С чего бы ему испытывать стремление выжить? В главе «Гены против знания» у нас не остается сомнений насчет несовпадения целей древнего мозга, обслуживания эгоистичных генов и нового мозга — знания. Достоинство человеческой коры мозга в том, что она, и это уникально среди всех животных, и беспрецедентно за всю геологическую историю планеты, обладая способностью подчиняться диктату эгоистичных генов. Мы можем наслаждаться сексом без размножения. Мы можем посвятить свою жизнь философии, математике, поэзии, астрофизике, музыке, геологии – Теплу человеческой любви вопреки генетическим настояниям древнего мозга, что все это пустая трата времени, времени, которое надо тратить на битвы с соперниками и поиск многочисленных половых партнеров. Как мне представляется, нам предстоит сделать важный выбор это выбор в пользу древнего либо в пользу нового мозга, точнее, Хотим ли мы, чтобы наше будущее руководствовалось процессами, продившими нас, а именно естественным отбором, конкуренцией и влечением эгоистичных генов? Или мы хотим, чтобы наше будущее руководствовалось разумом и его желанием познавать мир? Я начал с того, что процитировал очаровательно скромные замечания Томаса Хаксли по прочтении «Дарвиновского происхождения видов». А завершу я свой текст еще одной из множества увлекательных идей Джеффа Хокинса. Он излагает его всего на паре страниц, которая и навеяла мне эти слова Хаксли. «Ощущая нужду в космическом, надгробном памятнике, в чем-то, что могло бы сообщить галактике о том, что мы когда-то здесь были», и могли объявить об этом факте. Хокинс отмечает, что все цивилизации эфемерны. В масштабах существования Вселенной промежуток между моментом, когда цивилизация изобретает электромагнитную коммуникацию, и ее вымиранием подобен вспышке светлячка. Вероятность, что одна вспышка совпадет с другой, несчастливо мала поэтому нам нужен сигнал. Вот от чего я назвал его надгробным камнем сообщений не мы здесь, а мы когда-то здесь были И этот надгробный камень должен обладать космической долговечностью. он должен не только быть виден с расстояния и замеряющегося парсеками но еще и просуществовать миллионы, если не миллиарды лет, чтобы продолжать нести свое сообщение до тех пор, пока другие вспышки разума не перехватят его. Что может случиться долгое время спустя после нашего исчезновения. Передача по радио простых чисел или знаков пи здесь не годится. Тоже относится к радиосигналу, или пульсирующему лазерному лучу. Они, безусловно, заявляют о биологическом разуме, вот почему они столь популярны в системе СЭТАЙ — поиск внеземного разума и научной фантастики. Но они слишком кратки, слишком приходящие. Так какой сигнал просуществует достаточно долго и будет виден с очень большого расстояния в любом направлении? Именно здесь Хокинс и пробудил моего внутреннего Хаксли. Сейчас нам это не под силу, но в будущем, до того, как угаснет наш светлячок, мы могли бы запустить на орбиту вокруг Солнца ряд спутников, которые перекрывали бы свет Солнца так, как не бывает по естественным причинам. Эти вращающиеся перекрыватели Солнца оставались бы на его орбите миллионы лет, долгое время спустя после того, как мы исчезнем, и их можно было бы обнаружить издали. Даже если расположение этих затеняющих спутников не будет в буквальном смысле последовательностью простых чисел, послание можно считать однозначным. Здесь была разумная жизнь». Что я нахожу достаточно отрадным, и эту виньетку я подношу Джеффу Хокинсу, чтобы отблагодарить его за удовольствие, которое принесла мне его блестящая книга? Так это то, что космическое сообщение, закодированное в форме интервалов между пиками, или в данном случае антипиками, так как спутники затмевают Солнце, будет опираться на тот же самый код, что и нейрон. Это книга о том, как работает мозг, и сама она работает с мозгом чрезвычайно воодушевляюще.